Глава, двадцать восьмая. Но хорошее настроение от лёгкой беседы с королевой испарилось, едва прозвучал резкий, отчаянный полувсхлип Василы. Женщина стояла, зажав себе рот руками, с выражением отчаяния на лице. Ох, похоже, я что-то прошляпила. Но встревоженно вопросительный взгляд королевы я просто развела руками, ведь мне было известно не больше, чем ей. Надо пойти и посмотреть, может, пойму, в чём дело, если оценю обстановку на рабочем столе. Но внешне всё выглядело вполне благополучно. Никто не ошпарился, не порезался, тарелку с тестом не перевернул. Даже конкуренты, и те были заняты исключительно своим делом. Девочки двигались всё так же уверенно и проворно, по их виду нельзя было сказать, что что-то идёт не так. Но весь вид едва стоящей на ногах Василы сигнализировал об обратном. Васила, дощечка, что тебя расстроило? Кухарка подняла полный разочарования взгляд. Они неправильно поняли рецепт. Мы с Иридой недоуменно переглянулись. Этому методу я их ещё не учила. Да там вроде всё понятно, рыба в кляре, она и есть рыба в кляре. То-то и оно. Очередной горестный вздох. Обжарка в кляре хороша со сковороды и на стол. Я их этому ещё не учила, блюдо не для нашей аравы едаков. Но девочки ведут себя спокойно. Ирида сочувственно погладила Василю по плечу, потому что ещё не поняли, что аша, блядь. Василла пожевала губу и собравшись силами пояснила: "В рецепте написано запечь в масле. Там я не догадалась, что имеется в виду обжарка, они читают всё плоховатые и неопытные. Вот и поняли ли вы правильно? Для них запечь значит в духовке. Они не догадались, что тут подвох от строителей". Рецепт с ошибкой, сердце замерло в ожидании ответа. Неужели я рана радовалась адекватному подходу организаторов, и они всё же напакостили, когда мы так близки к победе? Не тошь, чтобы с ошибкой, скорее с неточностью, которую опытный повар просто не заметит и выполнит требуемое без заминки. А вот девочки попались на уловку. Думаю, размытые формулировки просто хотели усложнить задачу для участников. Посмотри, Василий, они делают что-то вообще не похожее на рецепт. А я о чём? Кухарка обмахнула лицо полотенцем, да ещё и много времени потратили на изучение, читают неуверенно. «Васила, девочки уже в третьем туре. Ты ведь сама меня убеждала, что даже второй тур — достойный результат. Кухарка кивнула, соглашаясь, но этот её похоронный вид...» «А ну, прекращай раскисать. Не смей показывать девочкам своё разочарование». Сказала я в надежде, что холодный тон сработает, как ушат холодной воды за шиворот. «А то они посмотрят сейчас на тебя и распереживаются. Гляди, ещё чего-нибудь напутают. Ты этого добиваешься». «Да, ты права, чего это я?» Взгляд женщины изменился, — Горечь сменилась растерянностью, а после там появились уверенность и радость. Девочки ведь в финале. Всё, всё не раскисаю, лядё управляющая улыбнулась Василлы, но к словам отнеслась серьёзно. Плечи вновь распрямились, а через пару минут она и вовсе вместе с Китиком выкрикивала очередную кричалку. Девочки, услышав знакомый голос, первую секунду отарапели, зато потом взялись за дело с ещё большим задором. И совсем скоро со стороны нашего стола поплыл упоительный запах, напоминающий аромат рыбного пирога. «Да я с ума сойду! Почему пирог, если в рецепте порционная рыба?» А девочки после того, как поставили свое творение в духовой шкаф, молниеносно почистили стол магии, вызвав удивленный ропот в рядах публики. И вдруг осознали, что осталось свободное время, которое грех не использовать. Не в правилах нашей кухни было стоять без дела. При желании за полчаса можно столько всего наготовить. Желание у них было, поэтому через некоторое время в толпу отправился Китик с очередным блюдом канапе на зубочистках. Девчонки экспериментировали с оставшимися продуктами: рыба, тесто и овощи, из которых делали гарнир. Всего понемногу, но ну, а много ли им требовалось для канапе. Пока девочки готовили лёгкую закуску для зрителей, Китик бегал среди толпы, повещая, что за тем столом вот-вот начнут угощать. Так что народ стекался к нам, желая приобщиться к дегустации. И вот спустя 20 минут народ лакомился мини-шашлычками на зубочистках из кубиков жареной рыбки и овощей, макая их в миску с кисло-сладким соусом. А детям подсовывали нежные блинчики, политые лимонно-сахарной смесью. Наши юные мастерицы нашли способ пустить в дело даже приправы. И чего Василий так расстроился? Ну не видать нам победы, мы не рассчитывали на это особо. Зато опыт-то какой. В следующий раз уже будут более подготовленными. Девочки, видя, что публика довольна, искренне улыбались. Монета к вазе изрядно добавилась. Китик с гордостью, несший перед собой поднос, гордо приговаривал. «Не смотри, что сирота! На тарелке вкуснота! Вот возьми, не зря хвалю наших девочек, стряпню!» «Он что, сам выдумывает?» — прозвучал позади голос Бронда. «Прямо на ходу? И ведь не врет!» Мужчина стянул зубами последний кусочек зубочистки. Весьма недурно. Ай, да и несть. Громкий голос короля заставил Китика сделать петлю и вновь появиться рядом с нашей компанией. Недорно говоришь, Рольф с удивлением посмотрел на провокатора. И с твоюхоуста этой наивы шепохвала. Королева хмыкнула. Главное, что Барси об этом не узнала, то крику будет. Но даже если узнает, не беда, легкомысленно ответил дегустатор, но потом, словно обдумав эту мысль, начал нахваливать неизвестную мне женщину. Им да Арся ещё расти и расти. И то не факт. Все захохотали. Король так его все зашёлся в громком смехе, от чего на его глазах выступили слёзы. Я смотрела на них и недоумевала: кто такая эта Арся? Ревневая супруга? Но не суть. Главное то, что я чуть было грусть колесом не выкатила, так распирала гордость за ребят. Нет, ну какие всё-таки молодцы. Китик весь день голосит, не жалуются них ныть, а напротив, стараются за всех сил. Пиарят наших девчонок привлекает внимание народа к нашему столу. Вот это промоутер у нас образовался, кто бы мог подумать. А Биатрис, похоже, не только торговать умеет, но и кадры подбирает мастерски. Ровно в тот момент, когда Китик раздался угощения, пришло время вынимать из печи готовые изделия. На красивое блюдо был выложен небольшой, но очень симпатичный и одуряюще пахнущий пирог. Блюдо с таким ароматом не могло быть не вкусным. Ведь всё натуральное, без всяких химических обманок, о которых я уже стала забывать. Эта мысль принесла мне успокоение. Что будет, то будет, а приобретённый опыт бесценен. Прозвучал гонг, возвестивший, что отведённое время закончено. Магически усиленный голос судей провозгласил, что наблюдающие должны доставить сосуды своих подопечных и выставить их на специальный постамент. Участникам же требовалось доставить получившееся творение к столу жюри, как только их пригласят». Представитель первой вызванной команды выставил готовое блюдо на стол перед жюри, а члены комиссии представили своё блюдо, приготовленное по этому же рецепту, эталонное, так сказать. Ого, вот это ход. Но зато сразу видна разница в навыках начинающих и матерех профессионалов. Мало того, что наглядно, так ещё и очень поучительно. Мы естественно были последними, дебютанты. Ничего не поделаешь. Блюдо эталон выглядело как обычная рыба в тесте, жареная во фритюре. А у нас то ли пирог, то ли запеканка. Не разберёшь. Судьи коротко посовещавшись, предложили разрезать это нечто. Похоже, результат, пусть и неправильный, их удивил. Наша небольшая компания, как и вся публика, затаила дыхание, пока шла дегустация. Наконец, судья-глашатай встал и прокашлявшись, вынес вердикт. "Мне жаль это говорить, но команда дебютантов из Королевского приюта, блестяще прошедшая первые два этапа, с третьим заданием не справилась". По залу пронёсся нестройный гул разочарованных голосов. «Но!» «Произошло невероятное!» «Из их ошибки родилось новое блюдо!» Толпа снова загудела, но уже в позитивном ключе. Васила вцепилась мне в локоть. Девочки замерли по стойке смирно, перед председателями жюри крепко держась за руки. «Девушки, рассказывайте, как и что делали!» Через некоторое время отмерла Трейсия. От Биата нарезала рыбу, Тами обрабатывала специями, а я взбивала тесто, Малика выкладывала в форму, а Нея сервировала. Расскажи подробнее про тесто. Судья выглядел искренне заинтересованным. Так по рецепту же отмеряла ингредиенты, смешала как в рецепте, но мне показалось жидковато. Я добавила чуточку муки, потом взбила, получилось лёгкое тесто. Дальше в рецепте написано тщательно обмакнуть и запечь. А как её обмакнёшь? Рыбу-то в воздушное тесто? «Майлика форму подогрела, чтобы тесто не опало. Мы решили, что лучше делать слоями. Тесто, рыба, тесто, рыба, тесто». «Почему вы воспользовались этим приспособлением?» Комиссия буквально подобралась в ожидании ответа. «Ну как же, написано же, энергично перемешать, а взбивалкой получается лучше, чем руками?» Тресси дернула плечом в стиле «Ну а что такого?» «Это все нервы». И разговаривала столь, даже не дерзко, а словно на нее нападают, тоже по этой же причине. «Столько внимания, попробуй не растеряться». Уж лучше так, чем мямлить или вовсе испугавшись убежать. А орехов сверху для чего насыпали? «Так чтоб запекалось красиво», — Тресси искренне недоумевала. «На и орешки фигурно насыпала. Так даже если поверхность пирога неровная выйдет, это будет незаметно». «Так как все-таки ты взбивала тесто, девочка? Удивительная консистенция получилась». «Так взбивалкой же!» Подхватила беседу Тами и пожала плечами, а то Тресси совсем занервничала. «На среднем режиме». Судьи переглядывались, публика роптала, а я давилась с мешками. Похоже, сейчас мои взбивалки получат небывалый пиар. Через некоторое время мы все-таки добрались до оглашения результатов, и я поняла, о чем так коротко, но эмоционально переговорил мой новый знакомец Бронт фон Тронт, жюри, при участии королевского секретаря. Победители огласили, и увы, и ах, мы в их число не вошли. Да, это было ожидаемо, но все равно грустно. Победа упорхнула буквально из рук» особенно после того, как ошибку наших девчонок приподнесли как необычный результат и новое блюдо. Победители под громкие аплодисменты получали солидные денежные призы и официальные документы, подтверждающие участие и победу. Но ну, а сейчас пришло время определить призёр родительских симпатий. Представитель жюри указал рукой на постамент, где, я бы сказала, величественно стояли магические сосуды. Раздался вздох восхищения. Те сосуды словно по щелчку начали светиться. Сперва еле-еле, но с каждой секундой ярче. Магические вазы переливались бликами, словно были усыпаны самоцветами. А некоторые практически не бликовали. Так мало в них было монеток. Но только один-единственный переливался всеми цветами радуги. Да столь ярко, что практически затмевал остальные. И это наш сосуд. Наш. Позади постамента редком стояли наблюдатели. Гордый студент гильдии поваров, что провел сегодня с нашими девочками весь день, лучился не хуже артефакта. Его улыбка дарила уверенность, что все верно, это не иллюзия, а самая настоящая победа. «Команда дебютанток нашего конкурса из королевского приюта имени графа Тадеуса Оберона получает приз зрительских симпатий!» Стоило прозвучать этой волшебной фразе, которая несла в себе для наших девочек огромную радость победы, как зрители взорвались аплодисментами, свистом и криками – Василла, не выдержав накала страстей, заливалась слезами. Китик, как переполнявших эмоций, подбросил вверх салфетку с криком: "Цокалята, неворонная слава графу Аберону!" Ещё бы. А мне было так радостно, что дыхание спёрло. И только спустя какое-то время я поняла, что перенервничав, прицепилась в ближнюю подсознательно посчитав его за нашу кухарку. Да только та была с другой стороны. Голова-то подняла и столкнулась с крящащимися смехом глазами Рольфа второго. Ой! Я отшатнулась, резко отцепившись от монаршеского локтя и чуть не завалилась на спину, запнувшись. «Осторожнее!» — подхватил меня Реджинальд. Мужчины засмеялись, а я залилась краской, словно мака в цвет. Но что за неуклюжесть? «Ради бога, извините, не специально?» «С-с!» — шикнул его величество, которому было уже не до меня. «Кажется, его вообще не заботило, что я практически повисла на его локте». Да еще и вцепилась так сильно, что наверняка появятся синяки от пальцев. «Мешаются леди Риштар!» В это самое время среди организаторов что-то происходило. С огромным удивлением я наблюдала, как на сцену выходил никто иной, как сам Бронт фон Тронт. За те секунды, что мужчина извлекал из-под полы куртки медальон, а потом снимал его, перекидывая ремешок через голову, вокруг установилась такая тишина, что слышно было, как кто-то чихает с другого конца помещения». А сразу, как стощего, как жертвь мужчина, в самом расцвете сил спала личина неприметного пухляша, вокруг раздались восторженные и удивленные возгласы. «Да смотрите-ка, сам королевский повар конкурс оценивал! Ничего себе! Вот это да! А что он тут делает? Никогда ж не появлялся!» «Добрый день!» — поприветствовал народ мой знакомец, который оказался тем знаменитым поваром, чьи откровения с таким трепетом изучали наши девушки. Во-первых, я бы хотел поздравить победителей и сказать, что ваша победа заслужена, а приготовленные блюда выше всяких похвал. У меня для вас есть ещё один подарок. Приглашаю вас на экскурсию на мою кухню. Придётся. Вопрос был задан с доброй усмешкой, и после громогласного да вокруг поднялось что-то невообразимое. Шум, гам, крики, радость. После того, как все успокоились и настроились слушать дальше, королевский повар продолжил. Для призора зрительских симпатий был подготовлен денежный приз, но это не всё. Вы тоже приглашены на королевскую кухню. В какой-то момент меня едва не снёс ног визжащие комок девчонок. Нас с Василией буквально облепили воспитанницы, которые, кажется, готовы были хлопнуть его в обморок от радости. Да чего уж? Я сама испытывала такую гамму эмоций, что в какой-то момент закружилась голова. Наши гости смотрели на это безобразие с улыбками, а такие, как Реджинальд, и вовсе не упустили возможности оборонить нечто извечное. А вот если бы больше уделяли времени чтению. Но кто обращает внимание на это бурчание в такой момент? Услышав родной голос, девочки переключились на учителя, благодаря его за хорошую науку, отчего мужчина расстаило уже совсем иным тоном произнёс: "Но всё равно молодцы". Король лишь бровь приподнял, смотря на творящуюся в акханалии. "Ну что, теперь домой?" Прозвучал нетерпеливый голос мужчины, что прибыл сюда с нами из дворца. К сожалению, мне не со всеми довелось пообщаться. «Да, теперь можно и домой», — расслабленно заявил Рольф, после чего бросил на меня мимолетный взгляд и перевел его на девочек, что стояли рядом. «И вы, лядер Иштар, тоже отправляйтесь домой, но не расслабляйтесь, явитесь во дворец вместе с девочками. Там и поговорим».